Шон слегка удивился, когда я, вместо того, чтобы заехать за ним на своём любимом с в е т л о м ландо, явилась к нему на своих двоих. х л о р е й н ты? И без экипажа?» Сбегая по ступеням крыльца, воскликнул мой кавалер. Поцеловал в щёку, заставив меня опасливо оглядеться. Дожила. Уже шарахаюсь от малейшей тени и боюсь поцелуев Кубера. Впрочем, я имела полное на то право. А вдруг и правда посадит?» в одну из тех тюрем, в которых люди пропадают с концами. Почти безграничные возможности Кристофера, помноженные на мерзопакостный характер, давали самые неожиданные результаты. Решила для разнообразия воспользоваться артефактом перемещения. Я показала ему колечко. «Ты же терпеть не можешь магию», – сощурился Купер. «Как и магов. Вернее, одного конкретного мага, за которого вчера случайно в ы ш л а а может, всё-таки нет?» замуж И с к л ю ч е н и е составлял мистер найман душевнейший человек и талантливый артефактор сколько он всего интересного и полезного создал за свою жизнь не перечесть долгих ему лет и п р о ц в е т а н и я к р и с т о ф е р у я бы такого ни за что не пожелала не люблю людей с закотеннелыми взглядами поэтому решила начать экспериментировать прогуляемся до оршери шон выставил вперед локоть предлагая мне за него ухватиться Выглядишь напряжённой. Я расслаблена. Но почему-то всё время озираешься. Выругавшись на себя за паранойю, слабо улыбнулась. Просто устала немного. День выдался тяжёлый. Теперь уже улыбался Шон. Своей коронной порочной улыбкой. А потом прошептал мне на ухо. Как насчёт расслабляющего массажа на ночь? М -м -м. Звучит заманчиво. Меня приобняли за талию... а потом рука Купера плавно соскользнула на мои вторые девяносто. Правда, лапать турнюр ему не понравилось. К тому же, навстречу нам из-за угла вывернула расфранченная парочка. Джентльмен в элегантном костюме, лениво постукивая по тротуару тростью, шагал под ручку с юной леди. Поэтому Шону пришлось меня отпустить и со сладких обещаний переключиться на нейтральную тему. Как тренировки? В любое другое время я бы с удовольствием поговорила о своих красавцах. Но сейчас все мои мысли занимал другой красавец, и я никак не могла выбросить его из головы. Интересно, Кристофер терпеливо дожидается меня в гостиной или сразу вломился в спальню? Но даже если этого и не сделал, то скоро сделает. Представляю, как он озвереет. Даже жаль, что пропущу такое зрелище». Но ужин с Шоном был куда приятнее и не вредил моим нервным клеткам. В фигуре он тоже не мог навредить, потому что порции в о р ш е р и были микроскопические. Для того, чтобы разглядеть некоторые блюда, требовался монокль, честное слово. Попросив официанта д о начала принести нам бутылку Левойского, сосредоточилась на перечне блюд. Отгородившись от посетителей ресторана тоненькой кожаной папочкой, отмеченной золотым тиснением с названием ресторана, Я украдкой поглядывала по сторонам, пытаясь понять, какую вызываю у них реакцию. Знают уже или еще нет. О чем там сегодня писали в газетах? О расстроенной свадьбе герцога? Или о несчастливо состоявшейся? Хвала создателю, н а нас шоном не обращали в н и м а н и е Просторный зал заполняли ненавязчивые звуки музыки и тихий гомон посетителей. Им аккомпанимировали звон столовых приборов, ударявшихся о тонкий фарфор, и почти бесшумные шаги официантов, скользивших между столами. Везде, куда ни глянь, блеск драгоценностей, блеск светильников и блеск улыбок. Приятный спокойный вечер в привычной расслабляющей атмосфере. Как же давно я о таком мечтала. Вернулся официант, чтобы наполнить наши бокалы, и вечер стал вообще замечательным. Мне совсем не хотелось омрачать его новостью о возможном замужестве. Еще успею испортить настроение себе и Куперу. А потому я не стала протестовать, когда Шон поднял бокал и сказал «За нас!» Кивнула, улыбнулась и пригубила терпкий напиток. К такому неплохо подойдет что-нибудь мясное средней прожарки, а лучше с кровью. Зря подумала о крови. Стеклянные двери ресторана распахнулись, впуская в зал голодную пиранью. Грейстока. Обижав зал цепким взглядом и даже не заметив юном завертевшегося возле него метродотеля, Герцог широким шагом направился к нам. «Я же предупреждал!» Сквозь зубы прицедил он, бесцеремонно отодвигая свободный стул и усаживаясь на него. Почувствовав, что в воздухе ощутимо запахло бурей, м е т р д о т е л ь поспешил убраться с глаз долой. Я почти не удивилась появлению Благоверного. Где-то в глубине души знала. У такого паршивого дня просто обязано быть паршивое окончание. О чем конкретно? Взбалтывая вино на дне бокала, невинно осведомилась я. И, кстати, по-моему, вы, ваша светлость, ошиблись с Толиком. Здесь занято. Тебе что, совсем его не жалко? Хищно покосился на молодого жакея Кристофер. Ответить я не успела, потому что в тот момент мучилась дилеммой. Проткнуть герцогскую туфлю каблуком или сразу ножом? Каблуком будет проще, так что... Притворить задуманное в жизнь мне не дали. Шон нахмурился и резко спросил, «С чего бы ей меня жалеть?» Как и следовало ожидать, Грейс т о к даже ухом не повел в его сторону. Продолжал гипнотизировать взглядом меня. «Как кобра несчастного кролика, коим я для него и была. Лорейн, ты знаешь, я слов на ветер не бросаю». «Так, а если плеснуть в него вином? Тоже вариант? Одновременно с каблуком?» «Вообще-то не знаю». Раньше ты им неплохо разбрасывался, словами и обещаниями. Глаза г р е й только потемнели, хотя и так уже были темными, как хордова задница. Как самая безлунная ночь, в общем. Сейчас мы поедем ко мне, Лоррейн, и обо всем поговорим. Как обычно, начал с приказов Кристофер. Явно намереваясь лишить меня не только любовника, но и ужина. Прямо не мужчина, а катастрофа. И тут Шона прорвало. Никуда она с вами не поедет, ваша светлость. Он н е г о д у ю щ и й подскочил, привлекая к нам всеобщее внимание. «Леди Ариас пришла со мной. Со мной и уйдет. Пойдем, Лори». Обойдя стол, коснулся моего локтя. «Не будем портить себе настроение столь неприятным обществом. А ведь сам хотел познакомиться с Грейстоком». Вот и познакомился. Кристофер тоже поднялся. Глядя сверху вниз, не только потому, что был выше Шона, он в принципе всегда и на всех смотрел свысока. заявил, в ч е к а н е каждое слово. Это первое и последнее предупреждение, мистер Купер. Руки убрал от моей жены. Не сразу сообразила, что музыка стихла, а вот взгляды, о б р а щ е н н ы е к нам, и заметила, и почувствовала почти мгновенно каждым нервным окончанием, о г о л е н н ы м помилости этой п и р а н ь и Совсем крыша на нервной почве поехала. з а ш и п е л а Яна Грейстока: "Зачем так орать? Мы договаривались". Ответил он с отмороженным выражением на своей аристократической морде. «Ты ждёшь меня дома. Я приезжаю, и мы всё спокойно обсуждаем и решаем». «Но ты меня не послушалась, л о р е й н За «не послушалась» полагались две шпильки и вместо вина серная кислота. «Лично я с тобой ни о чём не договаривалась и даже честно предупредила, что на вечер у меня планы». «Лори, о чём это он?» Перебил меня Шон. «Так ты ему даже не рассказала?» «Ну вот зачем, спрашивается, еще и глаза закатывать?» «Не рассказала, о чем?» Нервно переспросил любовник. Судя по не сулящим ничего хорошего прогнозам, уже почти бывший. «Ведь обидится же. Как пить дать о б и д е т ь с я На нас продолжали смотреть. Кто украдкой, а кто во все глаза, позабыв о правилах приличия. Грейс т о к о них тоже, похоже, забыл. Видимо, его амнезия оказалась сильнее моей. «Еще ничего не доказано». Мрачно заметила я и для наглядности помахала перед г о л о в о й разведки своей левой рукой. Пусть любуется моей чистенькой белой ладонью, без всяких пошлых татуировок. Доказано, я всё вспомнил. Мне стало дурно. «Всё это что?» Спросила осторожно. «Обряд сочетания и нашу с тобой брачную ночь». «Ой-ё!» «Это что же получается?» Шон нахмурился. «Прошлой ночью ты была не со мной. — А с ним? — Вы поразительно догадливы, мистер Купер, — съязвил Кристофер. — Была не по своей воле и... Но Купер снова меня перебил. — И когда ты собиралась мне об этом рассказать? А те два джентльмена? Покупатели, значит, да? Жакей распалялся и, кажется, тоже забыл, что мы здесь не одни и что завтра скандал в новомодном ресторане превратится в очередную столичную сенсацию. Его будут смаковать во всех светских салонах. джентльменских клубах и частных гостиных. х п о к у п а т е л и которые грозились меня арестовать! Из-за тебя!» «Прекрати истерить!» Попыталась его осадить. Не тут-то было. «Это потому-то не хотела представлять меня ему, да? Совесть не позволяла знакомить одного любовника с другим! Скажи, Лоррейн!» «Шон, еще раз прошу, успокойся! Он мне не любовник. Муж, вообще-то!» Стыдил еще немного желчи Грейсток. «И сейчас!» Окончательно пошел в разнос Шон. «Я ведь видел, что с тобой что-то не так. Но вместо того, чтобы наконец во всем сознаться, ты изворачивалась, улыбалась, смотрела на меня и врала мне в глаза. Все, я сдаюсь. Хватит с меня и одного проблемного мужчины. С двумя точно не выдержу. Или сама умом тронусь, или убью ненароком кого-нибудь. Тебе лучше уйти», — проговорила холодно. «Именно это я и собирался сделать». Глубоко и прочно войдя в образ оскорбленной невинности, заявил Жакей. «Оставляю тебя с твоим... мужем!» Демонстративно отвернувшись, с высоко поднятой головой он направился к выходу, о с т а в л я й меня один на один с моим мучителем. «А вообще, мистер Купер, был рад знакомству!» Послал Кристофер ему вдогонку и снова опустился на незаконно занятое место. «Доволен?» – мрачно бросила я. «Уже лучше». «Растёгивай с пуговицы сюртука насыщенного дымчатого цвета, как дым, что выплёвывают фабричные трубы инвернейла», сказал Кристофер и предложил. «Поужинаем здесь или сразу отправимся ко мне? Мне, в принципе, всё равно, где мы будем обсуждать нашу дальнейшую семейную жизнь». И я всё-таки воспользовалась каблуком. «Надеюсь, тебе тоже стало легче». Поморщился Грейсток, благоразумно убирая ноги на недостижимое для меня расстояние, под сиденье стула. Мне станет легче, когда я в д о в е ю Вынужден тебя разочаровать, л о р е й н но в ближайшие годы тебе это не светит. Но это мы еще посмотрим. Так что нам обоим придется смириться с таким положением вещей и жить дальше. И не багровей так. Обещаю. Я найду ублюдка, который втянул нас во все это, и разберусь с ним так, как он этого заслуживает. Принесешь мне его голову на тарелки своего роскошного саворского сервиза? Помню, мама в свое время очень его любила. «Принесу. Почему бы и нет?» С этими словами и самым невозмутимым видом герцог раскрыл меню. А у меня чуть челюсть на стол не рухнула. Говорит так, будто этот хордов брак — решенное дело. Как можно быть таким... таким... Сердца у него нет в общем. Потому и выглядит так, будто ему все равно, кто будет его спутницей жизни. Может, пьян? Или снова под чарами? Бросив по сторонам взгляд... И, убедившись, что на нас продолжают пялиться, хоть музыка снова заиграла и меж столами засновали официанты, я подалась к Грейстоку и тихо сказала. «Тебе вообще всё равно, на ком жениться?» Собирался обзавестись женой? Обзавёлся. «А к о т о р о й из хальдурских л е д и й придётся всю жизнь с тобой мучиться и страдать?» Плевать. Я такого не говорил. Но отлично дал мне это понять. Ткнуть бы в него вилкой, раз уж к а б л у к о м больше не дотянуться. «Быстро же ты забыл свою расчудесную Эдель!» Кристофер захлопнул папку и нахмурился. «Вижу, поужинать в Воршаре у нас не получится. Значит, переходим к плану «Б» и едем ко мне». Размечтался. «Никуда я с тобой не поеду. У меня билеты в театр». Билет. Делая вид, будто рядом с ним сидит не Лоррейн Ариас, а просто над ухом жужжит комар, Кристофер подозвал официанта и попросил записать заказанную леди бутылку, мной то бишь, на его счет. Мне вдруг вспомнилось его предложение руки и сердца восемь лет назад. Его светлость не просил и не предлагал. Он просто поставил меня в известность. ь л о р е й н ты станешь моей женой». В его словах звучал не вопрос с с отаённой надеждой, а безапелляционное утверждение уверенного в себе человека. Сейчас м н е э т о к а з а л о с ь диким, но прежняя Лори, восторженная влюблённой дурочка, была вне себя от счастья и восторга. Лори теперешняя была вне себя от бешенства, от поведения Грейстока. Но на публике приходилось сдерживаться. Отпустив официанта, Кристофер поднялся. Строя из себя заботливого кавалера, встал у меня за спиной, собираясь отодвинуть мой стул. «Пойдём». Я обернулась к извергу. «Нет, Кристофер, не пойдём. До тех пор, пока ты не научишься просить, вместо того, чтобы выдвигать ультиматум, мы с тобой не придём к общему знаменателю». Мне уже тоже было почти все равно, что о нас подумают люди. Шону вон можно закатывать в ресторанах концерты. А чем я хуже? Грейсток наклонился провокационно близко, почти касаясь меня губами, и зашептал на ухо. А если так? Чтобы избежать лишних препирательств и не терять впустую время, я закидываю тебя к себе на плечо и отношу в Кэп. Меня бросило в жар. По коже вместо мурашек побежали искры, а сердце обдало пламенем гнева. В последний момент сумела с ним справиться и негромко хмыкнула. «Даже так. А как же твоя хваленая репутация?» «Держись, л о р е й н не поддавайся на провокацию. От нее и так уже мало что осталось. Так что выбирай. Или мы покидаем ресторан как цивилизованные люди, или я тебя из него уношу». Нагло заявил мне здесь самый цивилизованный. «Чудовище!» – прошипела я. «Это не ответ, Лоррейн. Унесет, не унесет». Заметалась в сознании мысль. «Этот унесет». Тут же пришел ответ. Сдернув с к о л е н е салфетку, поднялась. «Концерты концертами, но о становиться посмешищем я не собиралась. Лучше оставлю эту роль герцогу». «Продолжишь в том же духе?» Сладко ему у л ы б н у л а с ь когда он набросил мне на плечи мантилью. «И я превращу твою жизнь в ад». Кристофер подхватил меня под руку. «Лори, милая, ты так в этом уже неплохо преуспела». Ошибаетесь, лорд Грейсток. Я еще даже не начинала. Но ты не о с т а в и л мне других вариантов. Я взяла сумочку, и мы покинули ресторан.